Эпилог. Коридоры пусты. Можно сколько угодно сидеть в туалете. Хотелось бы в одиночестве, но у тигря резко закончились важные дела. Складывалось впечатление, что ректору Академии магии и чародейских наук больше нечем заняться. Только следить за мной и донимать одним единственным вопросом. Ар, я его придушу. Нет, отравлю. Или сама объемся белодонной пополам с волчьей ягодой. Увы, не поможет. Леонтий в такой мелочи, как оживление любовницы. «Начальнику не откажет». «А всё на тело Показалось ей, видишь ли». В сердцах ударила кулаком по дверце кабинки, и голос за дверью живо откликнулся. «Орландо, ты сознание потеряла. Тебе плохо?» «Плохо». Зло прошипела я, нарезая круги вокруг умывальника. «Тошнит?» Продолжал выпытывать тигрей. «Он думает, я беременная. Все думают. Триединая, за что мне это? Меня от глупых вопросов тошнит. Ну иди». У тебя министерство, бюджет, Берта. Хоть что-нибудь. А я спокойно выскользну и выпью кофе. Надоел уже ромашковый чай, который усиленно пихает Нателло. Стоит отвернуться, как он уже на столе. Мол, мне нервничать нельзя. Ребёнку наврежу. А никакого ребёнка нет. Почему мне никто не верит? Подумаешь, один раз голова закружилась. Но с тех пор все упорно поздравляют с зачатием и ждут появления малыша. Хоть прижмите к стенке и заставь оправдать чужие ожидания. В ответ тишина. «Вдруг ушёл». Не собственному счастью, прокралась к двери. Приоткрыла и заголосила громче банши «Я не хочу ночевать в туалете. И так несколько часов тут сижу». «Орландо». Вкратчиво начал тигрей. «Я понимаю, ты вспоминаешь мать, но у нас совсем по-другому. Я не собираюсь тебя бросать. Мы поженимся». «Я не беременна». От моего рыка содрогнулись стены. Привидения в испуге бросились в рассыпную. «Не иначе, как папенькин дракон внутри проснулся». «Тогда почему ты не хочешь пойти к лекарю?» «Не унимался тигрей. Его ором не проймёшь». «Мы убедимся, и всё?» «Согласись, ребёнок мог появиться, когда мужчина и женщина...» «Знаю. Мне не 10 лет». Обессилия вплюхнулась на пол возле двери, прижалась к ней щекой. «Ну да, один раз было. Ладно, не один. В столице после балла мы пошалили. Но беременности нет». Где то тошнота, где боль в пояснице, бешеный аппетит, наконец. Я всего лишь в обморок упала. Со всеми случается. А ведёшь себя на пять. Орландо, я здорового сына хочу. Нахмурилась. А это ты сейчас к чему? К тому, чтобы я умом тронулась? Или к тому, что я этого самого сына родить должна? Мы о таком не договаривались. Я умываю руки. Сам рожай кого хочешь. Она точно беременная, милорд. А вот и Нателла, легка на помине. Они все нервные. Ничего, как только малыш начнёт толкаться, успокоится. Это я уже снести не смогла. Резко распахнула дверь и в упор уставилась на поборников дракона рождения. «Всё, идём к лекарю». Отпихнув пытавшегося обнять тигря, стремительно направилась к лестнице. «Пора покончить с балаганом». После похода к лекарю на месте Нателлы я быстро собрала бы вещи и устроилась кухаркой в трактир. Светлая ведьма расписалась профессиональной непригодности по всем фронтам. Она и сама это осознавала, и, опасаясь гнева ректора, затерялась среди переходов Академии. Зато тёмная ведьма торжествовала. Говорила же, нет никакого ребёнка. «Ну?» — укоризненно глянула на сумрачного тигря. «И кто был прав?» «Жаль», — вздохнул дракон. «Но кольцо куплено. Не пропадать же». Порывшись в кармане, он вытащил бархатную коробочку. При видении её сердце забилось чаще, грозя повторным обмороком. Первый случился по моей вине. Увлеклась подготовкой к занятиям. Забыла поесть. «Там очередная записка?» Я до последнего не верила. «Право. Зачем крылатому лорду полукровка сомнительного происхождения? Насмотрелась я на спутниц драконов и на новогоднем балу. И на свадьбе отца. Из общего у нас только пол». тигри покачал головой и медленно, слишком медленно нажал на рычажок. Коробка распахнулась на бархатном ложе блестело кольцо. Настоящее. Из переплетавшихся полос белого и красного золота, усыпанных бриллиантами. Делалось оно на заказ. Сбоку кольца выгравировали наши инициалы. Нравится. Не найдя подходящих слов, кивнула. Морщинки на лбу ректора разгладились, и уже прежний, самоуверенный и важный, как все драконы, он окольцевал не успевшую сбежать тёмную ведьму. Готово. С победоносной улыбкой констатировал он. «Теперь можно и в спальню. Исправлять положение с драконятами. Я уже настроился». Проигнорировав чужое чудолюбие, сосредоточилась на главном. «Что значит «готово»?» «Сдается там нечто большее, чем помолвка. Как в воду глядела». «Отныне ты моя жена». Огорошил тигрей. драконьи традиции отличаются от людских. Церемония с участием служителя триединой формальность, как и кольцо на пальце жениха. Оно обычная безделушка, а вот твое — брачное. «Прости». Информация упорно не желала укладываться в голове. «У вас только женщина носит кольцо? И если она его надела, то сразу жена?» «Брачное кольцо», — поправил дракон. И, видимо, желая задобрить, поцеловал мне руку. Оно особое, зачарованное женихом с инициалами обоих. «Предупреждаю, кольцо не снимается. Только если кто-то из пары умрет». «Ну?» — подмигнул, явно издеваясь. «Или ты мне разонравишься, и я захочу жениться повторно». «Вот так попало. Я попробовала снять кольцо, но металл действительно слился с кожей». «Ну и зачем тебе не беременная ведьма?» — хмуро поинтересовалась я, оставив бесплодные попытки. занадом А беременность сделано живное. Исправим. Постараемся сегодня. Как раз с родами к зимней сессии подгадаем». «Кукиш ему». Они дети. И вообще я обиделась. Обманом окольцевала ещё чего-то требует. Я, между прочим, на платье рассчитывала, церемонию в храме. И ещё подумаю, собираюсь ли прийти на неё с тигрем. Хотя умом понимала. Уступлю. И вовсе не потому, что кольцо не снимается, а потому что люблю крыластика, и он меня тоже. Конец книги.